Глава двадцатая. Опять родственница. В той же самой гостиной, в которой мы несколько лет тому назад познакомились с почтенной перепетой Петровной и ее знакомую Феоктистой Савишной, они по-прежнему сидели на диване, и по-прежнему Перепитуя Петровна была в трауре. Обе они тождественно пополнели, И разговор был между ними, как и прежде, на печальный лад. «Легко сказать», — говорила перепятая Петровна, «в какие-нибудь три года перенесла я три потери». «И говорить ничего не могу, и утешать не смею», — перебила феоктиста Савишна. «Одно только скажу — берегите себя. Что вы теперь остались? Круглая, можно сказать, сирота. А я по себе знаю» что такое одиночество, особенно для женщины, когда не видишь ни в ком опоры. «Матушка моя», — возразила перепитуя Петровна, — «о прочих я не говорю, старики уже были, все мы должны ожидать одного конца. Но Павел-то, голубчик мой, только бы, что называется, жить да радовать всех, только чтоб возмужалость начал приходить». При последних словах старуха зарыдала. Полнате Перепетуя Петровна, успокойтесь, умоляю вас. Не кладите вы на себя руки, ведь это грех», — говорила феоктиста савишна. «Ох, Господи Боже мой», — отвечала Перепетуя Петровна, — «жила в деревне, ничего того не знала, не ведала. Слышу только, что была какая-то история, что переехали в усадьбу» и больше ничего. И вы, вот, Феоктиста Савишна, бог с вами, хоть бы строчку написали. «Не говорите этого, перепитуя Петровна, не претендуйте на меня», перебила Феоктиста Савишна. «Вы знаете, я думаю, мой характер, где не мое дело, а особенно в семейных неприятностях, я никогда не вмешиваюсь. За это можно сказать, все меня здесь и любят». Потому что болтовни от меня пустой не слышат. Что я вам могла написать? Одно только огорчение доставить. Так уж извините. Как вы там хотите, понимайте меня, а мне ваше-то здоровье дорого не меньше своего. Знаю, голубушка моя, все ваше расположение очень хорошо понимаю и ценю. Да вы ведь знаете мою родственную любовь. Самой себя, кажется, для их счастья не пожалела бы. Да вышло-то все не так, как не послушались старой тетки то Недели через две уже узнала, что она из деревни-то от него уехала. Что, думаю, мне делать? Однако написала к нему письмо. И письмо, знаете, этакое строгое. Сейчас пишу, приезжай ко мне. Не тут-то было. Ни сам не едет, ни письма не шлет». «Я другое, и на это ничего», — пишу в деревню к Лизе. Та отвечает, что тоже ничего не знает, избирается сама к нему ехать. «Я в город, к тому, к сему, вас тогда не было, никто ничего не знает». Вдруг, говорят, Владимир Андреевич приехал, а на другой день и сам явился. «Я так и обмерла, но сами посудите» каково было встретиться после таких происшествий. «Что такое, — говорит почтеннейшая Перепитуя Петровна, — ребятишки-то наши наделали? Не знаю, — говорю, — батюшка, вам лучше должно быть известно». «Все, — говорит, — пустяки. Вам бы, Перепитуя Петровна, по родственному-то вашему расположению, тому и другому намылить голову, да еще и поучить, как надобно жить в супружестве». Свою-то я уж поучил и привез ее теперь с собою, а со своим-то вы поуправьтесь, так дело и поправим. Мое, говорит, при отъезде было первое и последнее слово. Слушайтесь и уважайте перепетую Петровну. Нет, говорю Владимир Андреевич, я прежде и не это сказала. Да знаете, какую неприятность получила, так благодарю покорно. Какой можно сказать, перебила феоктиста Савишна, Владимир Андреевич примерный отец. Из Петербурга прискакал. Нынче родители-то выдадут дочку замуж, да и не думают, живи себе как хотят».